Глава третья. Лилиана. И как быстро эта чудесная лоза душит свою жертву? За полчаса? Удивительная мускулатура для растения. Вот что значит профессиональный уход и правильная подкормка. Нет, про подкормку, пожалуй, лучше в другой раз. все же первый раз в такой замечательной оранжерее гуляет И хорошо, что не одна. На первый взгляд оранжерея замка Даркстоун выглядела безобидно. Расположенная на первом этаже под высоким стеклянным куполом, она казалась равен для цветущих кустов и благоухающих карликовых деревьев. И даже такая малость, как отсутствие привычных роз, меня не смутила. В таком экзотическом замке вполне могли выращивать неведомые гибриды. А еще здесь работал чудесный садовник мистер Итун, внешностью походивший на того самого великана из сказки про волшебные бобы. «Юная мисс, хотите, расскажу про ядовитую убиватку?» Слегка выпученные глаза мужчины пугали не так сильно, как его улыбка. Если мне сейчас кто-нибудь заявит, что у него накладная, приобретенная специально для костюмированного фестиваля челюсть, я ткну его колючкой убиватки. Мозг бился в тихой истерике, а еще хотелось как можно скорее вернуться в коттедж и поискать речушку. то самое, что должна была протекать позади владений лорда Уайта. У меня и карта местности имелась. Мистер Итун, я думаю, что с мисс Корин пока хватит. Несколько нервно произнесла Мадлен. Стальные нервы у девушки. Если поначалу она еще пыталась отвоевать меня у садовника и убедить, что не стоит поощрять его на внеплановую лекцию, то потом просто вытащила из жакета крошечную фляжку, которой периодически прикладывалась: Нет, если бы я жила в замке, в котором разводят плотоядные растения, я бы тоже захотела выпить. А, впрочем, и сейчас хочу. Мистер Итун, сердечно благодарю вас за познавательный рассказ. Я хватило мужчину за лапу и энергично потрясла. Заодно убедилась, что повышенная мохнатость конечности мне не померещилась. Если бы мне захотелось осмотреть Даркстоун с высоты, куда бы вы посоветовали отправиться? С южной террасы открывается хороший вид. Правда, там перила осыпаются, а кости предыдущего любопытного до сих пор не убрали. Но думал проверить, можно ли отравить лорда. Вот тени не отправили полетать. Коротко хохотнул мистер Гитон. Хороший замок. И анимация тут что надо. Я посматривала на флягу Мадлен со все большим интересом. Заметив это, девушка шустро закрутила крышку и сунула флягу в карман. Жадина! Мы распрощались с садовником и неспешно пошли по дорожке, причем я уже наметила цель стеклянную стену и уверенно двигалась к ней. Хотелось окончательно убедиться в правильности догадки. Я надеялась, что замечу какие-нибудь особенности ландшафта или местной флоры позади замка но никак не ожидала увидеть каменную арку, камни которой, как и внешние стены, излучали свет. Тьма вездесущая, да ты видишь сквозь иллюзии. Потрясённый вздох Мадлен заставил вздрогнуть, и стеклянная стена тут же сменилась каменной кладкой. Кончик моего носа едва не уткнулся в шершавый блок. И как только не врезалась. Похлопав по стене, убедилась, что на ощупь она вполне оправдывает ожидания. Хорошая стена, если весь замок так строили то ещё долго простоит. «Не принимай меня за безмозглого склизня», — раздраженно бросила Мадлен. «Я знаю, что ты только что смотрела сквозь эту стену». «Тебе показалось. Это все трудное детство. У меня даже телевизора дома не было. Вот и приходилось рассматривать стены. А по вечерам в гостиной мы дружно смотрели ковёр». «Ай!» Я в изумлении уставилась на кончик волшебной палочки, наставленной на меня. С него вот только что сорвалась крошечная молния, и меня ощутимо тряхнула электрическим разрядом. Ты, «Ты… сама напросилась», — понура объявила побледневшая Мадлен, отчего веснушки на ее лице сделались еще заметнее. «Тьма милосердная. Теперь придется вливать восстанавливающее снадобье. Меня несколько фамильярно похлопали по щеке, но я мужественно стояла и не подавала признаков жизни. А это было сложно. Стоять с раскрытым ртом, точно кукла, не моргать, не чихать и при этом стараться сопеть потише. «И какую дозировку взять?» Мадлен задумчиво похлопала волшебной палочкой по раскрытой ладони. «Или лучше дать ей подышать эфирм? «На клейзму точно не согласна». Нагло нарушила я конспирацию, что заставило Мадлен отпрыгнуть кошкой, которые наступили на хвост. «Ты... ты притворяешься!» возмущенно зашипела она. «А ты повторяешься и почти заикаешься!» Вернула я и осторожно переступила с ноги на ногу. Удар нестандартным электрошоком прошел без последствий. «Да ты хотя бы представляешь, куда попала? Мадлен уже заметно потряхивала. «Конечно. Я вытащила из сумочки карту и начала раскладывать ее на стене. Вот ваш замок, вот этот крестик, мой коттедж, а вот речка». Судя по тому, как перекосила Мадлен при виде обозначения реки, ее рядом с замком точно не было. Печально, но хотя бы время сэкономила Я же реально на поиски рванула бы. Наверное, зря, учитывая, насколько загадочные олени бродили рядом с замком. «Да, кстати. Подскажи, лорд Даркстоун давно в гробах ночевать изволит?» Широко распахнутые глаза Мадлен намекнули, что об этой милой причуде брата она слышит впервые. «Значит, все же не вампир. Хорошо?» «Так, хватит!» Не выдержав, Мадлен наставила на меня волшебную палочку. «Сейчас ты живо сядешь на вон ту скамейку и внимательно будешь меня слушать, не перебивая слушать». Пошла. Села. Жду великих откровений. «Так вот, Лилиан Корин», — торжественно провозгласила Мадлен, — «благодаря мне ты попала в другой мир». «Хвала местным богам!» — я от души хлопнула в ладоши. «Другой мир. Всего-то. А я уже решила, что у вас речка пересохла». Мадлен сама предложила вернуться в коттедж. Глядя на ее несчастное лицо, я едва не призналась, что вполне вменяема, и крыша у меня надежно прибита. Впрочем, едва девушка самодовольно заявила, что специально заманила меня в сопредельный мир, чтобы насолить старшему брату, как слегка шевельнувшаяся совесть снова начала изображать дохлого опоссума. «Итак, ваш мир сопредельный нашим. Магия у нас кот наплакал, потому что люди перестали чувствовать природу и сделали ставку на технологии. А у вас сплошное духовное единение с… с тенями и тьмой», — уточнила Мадлен после продолжительной паузы, а потом резко взмахнула волшебной палочкой. Сорвавшаяся с ее кончика молния ударила в безобидное с виду деревце, от которого тут же отпочковалось нечто темное, бесформенное, и шустро ползло в сумрак. «С этим вы тоже духовно сливаетесь?» — на всякий случай уточнила я. «Нет, это неразумная безликая тень. По-вашему, паразит. Разве тени не должны прятаться от солнца?» «Должны, и это странно. Мадлен задумчиво сунула кончик волшебной палочки в рот. На мгновение мне даже показалось, что ее закоротит. Нечто словно выманило ее из укрытия. Надо не забыть передать Ванессе. Пусть проверят. Но вернемся к твоему нечаянному попаданию в этот мир. Злонамеренному, коварному, бессовестному, уточнила я без особой надежды. Совесть Мадлен Даркстоун была еще более дохлой, чем моя. Я хотя бы исключительно играла на нервах а это с легкостью распоряжалось чужими жизнями. Сосредоточимся на том, что ты здесь, но хочешь вернуться обратно. Так ведь? На меня покосились с опаской. С удовольствием заявила бы, что меня все устраивает, и обратно не собираюсь, чтобы полюбоваться на ее перекошенную физиономию. Заявила бы, если бы не опасалась, что меня после этого прикопают в ближайшем овраге. Хочу домой. Не стала выделываться я. Но если ты сейчас скажешь, что для этого мне нужно влюбить в себя лорда Даркстоуна, что ты всего лишь дождаться наступления дня ночи когда кристофер войдет в силу и обретет контроль над всеми межпространственными переходами на этих землях тогда он с легкостью откроет это для тебя портал а сама ты получается не можешь перспектива проторчать в даркстоуне законные две недели отпуска совсем не вдохновляла а если я застряну здесь надолго а в моем мире меня окончательно потеряют внутренний голос тут же напомнил что искать меня некому разве что миграционная служба хватится А чем еще и обрадуется пропажи и вознесет хвалу высшим силам, что избавили его от необходимости судиться за квартиру. «Кристофер, на правах главы рода, меня заблокировал. Я больше не могу перемещаться». Ого, сурово. Выражение «забанить» приобретало иной смысл. Только в нашем мире можно отключить от интернета или заблокировать доступ к сайту, а тут глушат магию. И, кстати, а можно кого-то лишить магии полностью? Можно. И это самое страшное наказание из возможных. Мадлен с такой силой сжала кончик волшебной палочки, что, показалось, сломает ее пополам. Леди Мадлен, потомственная ведьма, безумно нервничала. Ведь моя безопасность, душевное и физическое благополучие по приказу Кристофера легли на ее плечи. И теперь Мадлен жаждала выдать меня за местную, прибывшую на конкурс невест. Анонсированный фестиваль ряженых оказался с нехилой анимацией. Войти в образ фанатки местного ложда пришлось сразу же после посещения оранжерея. Мадлен затащила меня в гостиную, куда доставили несколько платьев на выбор. Младшая из рода Даркстоунов так расписывала, насколько мне важно поскорее переодеться и сдать на хранение одежду, в которой я прибыла, что я сразу смекнула, что иноземцев тут не особо жалуют. Разумеется, отобранные обещали вернуть, когда я буду готова отправиться домой. Не переживай, ты прекрасно затеряешься в толпе. Погостишь в замке. В коттедже. Он мне больше нравится. Мадлен закатила глаза, помолчала, а потом кивнула. Хорошо, я придумаю, как организовать твое перемещение от коттеджи к замку. Безопасное перемещение, мысленно добавила я. Значит, насчет того оленя мне не показалось. В окрестностях Даркстоуна в самом деле обитали не совсем обычные плотоядные создания. И мне это придется как-то принять и переварить. Причем чем быстрее, тем лучше. Иначе переварят уже меня. «Итак, ты хочешь выдать меня за охотницу за семейным счастьем?» «Прибывшую издалека и совершенно не умеющую колдовать?» Многозначительно вскинула я бровь, и по лицу Мадлен поняла, что этот нюанс она не предусмотрела. «Мало нарядить меня в местное платье и выдать волшебную палочку. Уверена, любая маломальски толковая ведьма поймет, что я не умею ею пользоваться. Тогда мы скажем, что ты заблокирована. Сидела в гиблом колодце». Глаза ведьмы воодушевленно блеснули. Я знаю, как выглядит блокирующая печать. Сделаем тебе временную копию. До тебя все невесты-конкурентки будут бояться. Идеальное решение. Провести отпуск, играя роль волшебного на всю голову криминального авторитета для невест, но при этом не выходя из образа доверчивой дурочки для лорда Даркстоуна и его семьи. Вот уж точно идеальный отдых. Внедорожник остался на прежнем месте. Никогда не думала, что будут так радоваться взятому на прокат автомобиля. Чуть капот не расцеловала. «Родной мой! Железненький!» И плевать, что бензина в баке кот наплакал. Этот железный конь был чуть ли не последней связью с родным миром. А еще в его багажнике таилась нехилая заначка. При виде стратегического запаса туриста у Мадлен отвисла челюсть. «Ты не можешь внести все это в дом. Это следы чужого мира. Улики будут уничтожены», — спокойно пообещала я и в растерянности уставилась на собственную руку, пошевелила пальцами. «Так странно». Когда в подвале сосед обратил внимание на кольцо, забытое Мадлен, я его сняла, чтобы при случае вернуть владелица. Но когда встретилась с Мадлен в замке и не вспомнила о кольце, судорожно принялась копаться в сумочке. «Где же ты, зараза мелкая?» Кольцо обнаружилось не сразу. Зато Мадлен, воспользовавшись тем, что я занята, без особых стеснений с энтузиазмом ребенка, стала изучать мои запасы. Я ограничивалась скупыми пояснениями. Суп, тушёнка из рогов и копыт, чья-то печёнка. «Попкорн. А это черная бурда бутылочки Вообще штука многофункциональная. Говорят, ржавчину и кровь прекрасно удаляет». «И ты собираешься это пить?» На меня уставились со священным ужасом. «Могу кого-нибудь угостить», — оскалилась я в улыбке. «Да, пусть боятся, а то нашли жертвенную овечку. Ролевики погорелого замка. И ведь ясно же, что мое появление хотят скрыть. Но нет, договориться нормально не судьба». Мадлен Юлит изворачивается ноет, что мне нужно срочно на руке нарисовать блокирующую картинку. Старшенькая Ванесса смотрит так, словно мечтает скормить своим зверушкам, а Елена позорно сбежала, не выдержав прессинга вопросов от новой участницы местного карнавала. Лорд замка пока остается темной лошадкой. А еще этот конь прячется от кого-то в гробу. «Наконец-то! Вот! Ты в моей машине забыла!» Я на раскрытой ладони протянула кольцо. Думала, Мадлен начнет мяться и утверждать, что сама не поняла, как же так вышло, что колечко потерялось. Но девушка вдруг побледнела. «Ты что с ним сотворила?» «Нет, не надо, не отдавай!» Она рассматривала кольцо, чуть ли не уткнувшись у него носом. Тьма глумливая. Кому-то, чтобы самой малости добиться, инициироваться нужно кровь из... А кто-то... «Слушай, Номерянка, а ты точно не лунная?» Испытывающий недобрый взгляд Мадлен не понравился мне категорически, как и ее явное нежелание забрать кольцо. «У меня камень был красный, а у тебя потемнел», нехотя пояснила она. «И это плохо?» «Обидно это». Она вытащила из багажника упаковку консервов. «Давай перенесем твои запасы в дом, а потом я спрячу машину. Не переживай, ничего с ней не случится. Я всего лишь отводящие глаза чары наложу». «А с кольцом как быть?» «Пусть побудет у тебя». И Мадлен принялась выгружаться на снег мои запасы, ворча, что на такое точно не подписывалась. Я же в растерянности уставилась на кольцо с крупным черным матовым камнем. Помнится, в машине он горел, точно раскаленный уголек. Так вот сейчас это был холодный потухший уголь. «С пальца не снимай, а то потом не найдешь, выдала очередную инструкцию Мадлен. «Так, может, лучше заберешь? Владеть неведомой штуковиной явно магического происхождения не хотелось. «В самом деле». Еще потеряю, в жизни не расплачусь». «Не могу». Брат сказал, что кольцо понадобится тебе для возвращения. Считай его частью нового образа. Представим тебя всем как дальнюю родственницу. Бедную, несчастную, местами ушибленную. Да, образ у меня теперь был правильный, но жутко неудобный. Многослойная юбка сковывала движение, а чтобы застегнуть пуговицы на жакете, пришлось задержать дыхание. Но если не заглядывать под юбку и не интересоваться бельем то я могла сойти за местную. А вот с сумочкой я расстаться не пожелала. Чёрный кожаный кросс-боди прекрасно вписался в образ гостей замка Даркстоун. А когда Мадлен мне свое художество на руке организует, всем вообще станет плевать на сумочку. Коттедж преобразился. Признаться, я надеялась, что в нем произойдут чудесные перемены. Так вот, слегка мерцающие, парящие в воздухе руны на волшебство тянули. Однако чище и уютнее от них в гостиной не стало. Изучить как следует бывшую настенную живопись мне не дали. Мадлен уверенно втащила покупки в кухню, с облегчением хлопнула упаковку консервированного супа на высокий стол. Прямо не стол а барная стойка. Интересненько, задумчиво пробормотала я. Вид очага набивал грустные мысли, как и огромные и наверняка тяжелые щипцы для розжига. Отдельно расстраивала отсутствие дров. Конечно, я уже присмотрела аккуратную поленницу возле дома и другого выхода не видела, но мысленно пожелала местному лорду в гробу перевернуться. «Мисс Корин, вы всегда можете вернуться в замок». Губы Мадлен растянулись в понимающей улыбке. «У нас тепло, не пыльно, и завтрак по расписанию». Я растерла озябшие пальцы, вспомнила о бутылке коньяка в багажнике и решительно объявила. «За еду и тепло не продаюсь, но готова рассмотреть ваши предложения». Судя по тому, как юлила и обхаживала меня Мадлен, я и уже аукнулась выходка с моим похищением. Теперь, видимо, жаждала, чтобы я находилась под присмотром, и из кожи вон лезла, чтобы мою иномерность не раскрыли. При этом меня считали дурой, которая этого не понимает. Остальные члены семьи были еще забавнее, раз сочли, что я сожру байку насчёт окстюмированного фестиваля. Даже интересно стало, какую лапшу мне дальше на уши станут вешать. Да, от макарошек с сыром я бы сейчас не отказалась, И от горячего кофе тоже. Впрочем, бутилированная вода у меня была. Растворимый кофе тоже. А коньяк намекал, что я так или иначе сделаю свой кофе горячим. В остальном же... Кухня выглядела печально. Помимо грубо отёсанного стола мне по грудь, тут имелись сундук да несколько полок чуть ли не под самым потолком. Огромную, в две трети моего роста, бочку я приняла за мусорное ведро и заметно вздрогнула, когда серая стена по просьбе Мадлен выплюнула тонкую струйку воды. «Местные удобства», — насмешливо провозгласила леди Даркстоун. «Конечно, они такие, как в замке». «Не переживай, я козочка неприхотливая», — бросила ей и потопала за продуктами в машину. В спину проворчали, что я та еще коза упрямая. «Прелесть же!» Таскать продукты Мадлен отказалась, зато соизволила задействовать волшебство и избавила кухню от пыли и паутины. Выложив коробки с печеньем на стол, я мимоходом поинтересовалась, не хочет ли она проделать тот же фокус в гостиной и поскакала за коньяком и попкорном. Когда вернулась, обнаружила Мадлен на прежнем месте. Она восседала на высоком, похожем на тон стуле, с каменной физиономией, смотрела, как я раскладываю баночки и коробочки, и явно жалела, что умудрилась похитить такую дрянь несговорчивую, да еще и в такое время. «Да-да, у ее брата скоро выбор, и невеста наклевывается. А у меня есть коньяк и печеньки, и мне тоже будет по-своему хорошо. Закончила?» — хмур поинтересовалась Мадлен, когда я притащила банку растворимого кофе, бутылку коньяка и аптечку. Торжественно поставила на стол и окинула запасы благосклонным взглядом. Если не шиковать, на неделю хватит. Впрочем, еда сейчас не самая большая проблема. Вот как самой не стать едой для местных оленей? Задачка по позаковыристие. Совсем дом запустили, с неодобрением подсокала я языком, но Мадлен лишь равнодушно пожала плечами. Он уже лет десять пустует, с тех пор, как мистер Итун переехал в замок. Ого, так здесь раньше жил великан-садовник? Это многое объясняла, Вспомнила чехвы на мебели в гостиной. День сюрпризов явно еще не закончился. Мистер Итун переехал, чтобы быть поближе к аранжерее. В замке безопаснее. Снова влезла на своего любимого конька Мадлен. «Ничего, после того, как ты изобразишь на моей руке метку уважаемого криминального элемента, меня все будут бояться». «Или я ошибаюсь?» — выжидательно уставилась на Мадлен. «Это метка очищения. ее получает ведьма, полностью искупившая вину. Но при этом недостаточно раскаявшаяся, чтобы снова начать колдовать?» «Что-то вроде этого. Ладно, так ты согласна?» «Согласна ли я обзавестись временной татуировкой, которая объяснит, от чего я не высекаю искры взмахом волшебной палочки?» «Это не каприз, а суровая необходимость. Твори». Я протянула Мадлен руку, а потом шустро отдернула: «Только ты сначала озвучь все характеристики татуировки. Сколько держится, как выглядит, и не оторвут ли мне руку фанатки лорда Даркстоуна?» «Нет, я не про ноик Просто уже поняла, что мир ваш интересный, олени в нем замечательные, и даже у местного лорда хобби занятное». Татуировка ведьмы после отсидки выглядела до банального просто. Однокрылый ворон — и несколько загогулин, напоминающих конвульсирующих червяков. Когда я озвучила свои ассоциации, Мадлен обижена надолу губы и заявила, что это руны. Руны меня тоже интересовали. Уж больно подозрительно они парили в гостиной. Но чтобы их получше рассмотреть, нужно было сначала спроводить Мадлен, которая уже заглядывала в комнату, но насчет знаков ничего не сказала. Ведьма спокойно проходила сквозь них, не пытаясь уклониться. Сделала вывод, что руны Мадлен не видела. И это тоже было очень интересно. Избавиться от Мадлен оказалось просто. Всего-то и надо было поинтересоваться причиной, по которой мне решили испортить отпуск по-деревенски. Вместо ответа Мадлен резко засобиралась, пообещала аккуратно замаскировать джип, а на прощание нагло стащила пачку чипсов, заявив, что давно такой гадости не ела, но вкус помнит до сих пор. Оставшись одна, я поспешила в гостиную. Надо было хотя бы попытаться разобраться, что за странные светяшки появились в воздухе. Однако не успела рассмотреть ближайший символ, как раздался стук в дверь. Неужели владелец гроба пожаловал?